Глава 6. Когда Кьюбит вышел из дома, прихлебатели уже исчезли. Улица была пуста. Его охватило безмолвное чувство горечи, подобное тому, которое испытывает человек, разрушивший свой дом, не подготовив себе нового. С моря поднимался туман, а он не надел пальто. Он был рассержен, как ребенок. Ни за что он не вернется за пальто, ведь это было бы признанием собственной неправоты. Единственное, что ему оставалось, это пойти в корону и выпить рюмку неразбавленного виски. В баре перед ним почтительно расступились. В зеркале, на котором красовалась реклама Джина Бута, он увидел собственное отражение. Коротко остриженные рыжие волосы, грубоватое открытое лицо, широкие плечи. Он внимательно рассматривал себя как нарцисс в своей заводе. На душе у него становилось легче. Не такой он человек, чтобы не постоять за себя. Он тоже кое-чего стоит. «Выпьем по рюмочке виски», — сказал кто-то. Это был приказчик из зеленой лавки на углу. Кьюбит опустил ему на плечо свою тяжелую лапу, благосклонно покровительственно, Человек, много повидавший на своем веку, почувствовал расположение к этому худосочному, глуповатому парню в своем узком торгашеском мирке, мечтавшему о жизни настоящего мужчины. Такие взаимоотношения нравились Кьюбиту. Он выпил за счет зеленщика еще две рюмки виски. «Узнали, на кого поставить, мистер Кьюбит?» «У меня есть дела поважнее». чем думать о том, на кого поставить, мрачно ответил Кьюбит, плеснув в виски немного содовой воды. Тут у нас был спор насчет веселого попугая. Заезд в 2.30. Я думаю, веселый попугай имя ничего не говорила Кьюбиту. Выпивка согрела его мозг, затуманился Он наклонился вперед к зеркалу и увидел надпись «Джин Бута». Джин будто подобно Ореолу, над головой. Он был втянут в высокую политику. Сколько людей поубивали, бедный старина Спайсер. И на чью же сторону встать, в его сознании словно качали с чашки весов. Он почувствовал себя таким важным, как премьер-министр, заключающий разные договоры. «Кое-кто еще отправится на тот свет, прежде чем нас прикончат». Таинственно произнес он. Пьюбит знал, что делал. Он ведь не выдавал никаких тайн. Но ничего худого не будет, если эти жалкие, отупевшие от пьянства, типы немного понюхают настоящей жизни. Он поднял свой стакан и сказал «Угощаю всех». Но осмотревшись, увидел, что все ушли. Какая-то физиономия украдкой заглянула через стеклянную дверь бара и исчезла. Они не могли выносить общество настоящего мужчины, наплевать, сказал он, наплевать. Осушив свой стакан, он вышел из бара. Теперь, разумеется, надо будет повидаться с Калеони. Вот что он ему скажет, а я к вам, мистер Калеони. Я порвал с бандой Кайта. Не желаю я работать на такого мальчишку. Дайте мне дело достойное настоящего мужчины, я с ним справлюсь. Туман пронизывал его до самых костей. Он невольно вздрогнул. «Старый я дурак!» И подумал, вот если бы и Деллоу тоже... Вдруг чувство одиночества рассеяло всю его самоуверенность, из тела согретого выпивкой быстро улетучивалось тепло, и на его место проникал дьявольский холод. А что, если к просто наплевать на все это? Он сошел на главную набережную и сквозь легкую дымку тумана увидел яркие огни космополитена, был час коктейлей. Продрогший Кьюбит сел в стеклянной беседке и стал глядеть в морскую даль. Был отлив, мгла окутывала море, вода шипя скатывалась вниз. Он закурил сигарету, спичка на мгновение согрела его сложенные ковшиком ладони. затем Он протянул пачку пожилому джентльмену, который сидел тут же в беседке, закутавшись в теплое пальто. «Не курю!» — резко отказался джентльмен и закашлялся. Его кхе-кхе-кхе, не умолкая, понеслось к невидимому морю. «Холодная ночка!» — сказал Кьюбит. Старый джентльмен навел на него свои выпуклые глаза, точно театральный бинокль, и продолжал кашлять. Его голосовые связки шуршали, как солома. Где-то далеко в море заиграла скрипка, словно какое-то морское чудовище, тоскуя, стремилось к берегу. Кьюбит вспомнил о Спайсере, который любил хорошие мелодии. Бедная старина Спайсер. Туман несся к берегу большими плотными полосами, похожими на какие-то призрачные тени. Однажды в Брайтоне Кьюбит попал на спиритический сеанс. Ему хотелось вызвать дух матери, умершей двадцать лет назад. На него точно что-то нашло, а вдруг старушка сообщит ему что-нибудь хорошенькое. Вот она и сказала, «Прибывает она на седьмом небе, там распрекрасно, только голос у нее был слегка пропетой, но ведь в этом не было ничего удивительного». Ребята тогда вдоволь потешились над ним, особенно старик Спайсер, «Да уж больше Спайсеру не посмеяться». Спайсера теперь самого в любой момент могут вызвать, чтобы он позвонил в звонок или потряс тамбурином. Хорошо еще, что он любил музыку. Кьюбит поднялся с места и побрел к турникету на западном молу. Мол был окутан туманом и уходил туда, где играла скрипка. Он зашагал к концертному залу. Вокруг никого не было. В такую погоду даже влюбленные парочки не сидят на скамейках. Все, кто был на малу, забрались в концертный зал. Кьюбит обошел помещение кругом и заглянул внутрь. Какой-то человек во фраке пиликал на скрипке, но только в первых рядах сидели слушатели, люди в пальто. Все напоминало маленький островок, затерявшийся в морском тумане в пятидесяти ярдах от берега. Где-то в проливе завыла сирена парохода, За ней другая и еще одна. Они, как сторожевые псы, будили друг друга. Пойти к Калеонии и сказать — это так просто. Старикан должен быть благодарен. Кьюбитт взглянул в направление к берегу и увидел сквозь туман яркие огни космополитена. Они пугали его. Он не привык к такой компании Спустившись вниз по железному трапу в мужской туалет, он отлил из себя виски в желоб между перегородками и вернулся наверх еще более одиноким. Вынув из кармана Пенни, он опустил его в автомат, лицо робота с вращающейся за ним электрической лампочкой, железные руки, готовые загрести Кьюбита. Маленькая голубая карточка вылетела к нему из автомата. Описание вашего характера. Кьюбит прочел. На вас сильно влияют окружающие. У вас есть склонность быть капризным и неуравновешенным. Ваши чувства сильны, но непостоянны. У вас легкий, общительный и веселый нрав. Вы всегда великолепно делаете все, за что принимаетесь. И постоянно берете лучшее от жизни. Недостаточная активность возмещается у вас здравым смыслом. Вы добиваетесь успеха там, где другие терпят неудачу. Он медленно поплелся мимо игровых автоматов, оттягивая минуту, когда ему ничего другого не останется, как только пойти в космополитен. Ваша недостаточная активность. За стеклом две свинцовые футбольные команды ждали, когда кто-нибудь опустит Пенни и приведет их в движение. Старая ведьма Из клешни, которой вылезала Пакля, предлагала погадать ему. Около автомата любовное письмо, он остановился. Доски были влажны от тумана, длинный, мол, пуст, великого скрипка. Его влекло к глубокому сердечному чувству, к цветущим апельсиновым деревьям, к объятиям в укромном уголке — Огромная его лапа тасковала ручки по подруге, которую не раздражали бы его шутки, которая смеялась бы вместе с ним, сидя у двухлампового радиоприемника. Он никому не желал зла. От холода он весь застыл, винный перегар подступал к горлу. Его уже тянуло назад, в пансион Билли. Но тут же он вспомнил о Спайсере. «Малыш просто спятил, убивает всех, как помешанный». Это становится опасным. Одиночество снова погнало его к бездействующим автоматам. Он вынул последний медяк и бросил в щель. В ответ вылетела маленькая розовая карточка с изображением девичьей головки с длинными волосами и надписью «Верная любовь». Она предназначалась моей дорогой и любимой в гнездышко влюбленных с нежностью Купидона. Тут же была картинка, изображающая молодого человека в вечернем костюме, опустившегося на колени перед девушкой, закутанной в меха и целующего ей руку. Наверху в уголке два сердца, пронзенные стрелой, как раз над регистрационным номером 745-812. Кьюбитт подумал, здорово запущено. И дешево, всего пенни. Он бросил быстрый взгляд через плечо, ни души, Затем торопливо перевернул карточку и принялся читать. «Письмо было от крыльев Купидона из переулка любви, моя дорогая крошка. И так ты сменила меня на помещичьего сынка. Ты не представляешь себе, как разбила мою жизнь и уничтожила всякую надежду, растоптала душу мою, словно бабочку, попавшую под колесо. Но даже теперь я желаю тебе только счастья». кюбит смущенно ухмыльнулся. Он был глубоко растроган. Так всегда бывает, когда имеешь дело не со шлюхами, и сам-то становишься благороднее. Слова вроде «великая самоотречения», «трагедия», «красота» проносились в его сознании. Когда имеешь дело со шлюхами, то уж непременно возьмешься за бритву, порежешь ей физиономию, а вот любовь, о которой здесь написано, — это высший класс. Он принялся читать дальше. Это было совсем как в книжках. Вот так он хотел бы писать сам. Когда я думаю о твоей дивной, пленительной красоте и о твоем уме, то понимаю, каким глупцом я был, воображая, что ты меня когда-нибудь по-настоящему полюбишь. Ну, как ей не стыдно. Глаза его увлажнились от избытка чувств. Все перед ним затуманилось, его пробирала дрожь от холода и от преклонения перед красотой. Но запомни навсегда, дорогая, что я люблю тебя, и если тебе когда-нибудь понадобится, друг, пришли мне только тот знак любви, который я дал тебе, и я стану твоим слугой и рабом, твой Джон разбитое сердце. Его тоже звали Джон, и это было как знамение. Он снова прошел мимо освещенного концертного зала и спустился с безлюдного мола. Любимый и покинутый. печали и скорбь горели в его мозгу под рыжими волосами. Что тут делать человеку, как не пьянствовать? Он выпил еще одну стопку виски напротив входа на мол и направился к космополитену. Ноги его ступали подчеркнуто твердо, топ-топ-топ, по тротуару, как будто к башмакам его были привязаны железные гири. Так двигалась бы статуя, состоящая наполовину из плоти, наполовину из камня. «Я хочу поговорить с мистером Калеони», — вызывающе сказал он. При виде плюши и позолоты он сразу же потерял всю свою уверенность. Он смущенно ожидал у конторки, пока мальчик рассыльно искал Калеони в барах, гостиных клерк полистал страницы огромной книги приезжих затем стал просматривать справочник в это время вернулся рассыльный а за ним по пушистому ковру следовал крэб он скользил бесшумно и самодовольно от его черных волос шел запах помады я ведь сказал что мне нужен мистер калионе повторил кьюбит клерку но тот не обратил на него никакого внимания и, послюнив палец, продолжал перелистывать справочник. «Вы хотите видеть мистера Каллиони?» спросил Крэб. «Вот именно. Это невозможно. Он занят. Занят?» переспросил Кьюбит. Хм. «Ну что ж...» «Здорово сказано. Занят». «Ба...» «Да ведь это Кьюбит!» — воскликнул Крэп. «Наверное, тебе нужна работа». Он оглянулся с деловым видом, как будто был чем-то озабочен, и спросил Клерка, «Кто это там, лорд Фивершем?» «Да, сэр», — ответил Клерк. «Я частенько встречал его в Данкастере», — заметил Крэп, рассматривая ноготь на левой руке. Он величественно взглянул на Кьюбита. «Следуй за мной, дружище. Здесь неудобно говорить». И прежде чем Кьюбит смог ответить, он заскользил прочь, ловко лавируя между позолоченными стульями. «Дело вот в чем», — начал Кьюбит в пинке, и, дойдя до середины холла, Крэп приостановился, ответил поклон, затем продолжал путь, заметив неожиданно доверительным тоном «Шикарная женщина». Он весь задергался, как в старинном кинематографе. Слоняясь из Лондона в Донкастер и обратно, он нахватался самых разнообразных манер. Путешествуя в первом классе после успешно обделанного дельца, он слышал, как лорд Февершем обращается к носильщику, увидел, как старый Джигби оглядывал женщину. «Кто она такая?» — спросил Кьюбитт. Но Крэб не обратил внимания на его вопрос. «Можно поговорить и здесь?» Это была маленькая гостиная в стиле помпадур. Через стеклянную с позолотой дверь за столиком буль виднелись дощечки, указывающие путь по целой серии проходов. Это были изящные, как китайские безделушки, указательные дощечки. Они пришлись бы к месту и в тюэллерии. Дамский туалет, мужской туалет, дамская парикмахерская, мужская парикмахерская. — Я ведь хочу поговорить с мистером Калеони, — сказал Кьюбит. От него шел запах виски, распространявшейся над мебелью марки-3. Он был смущен и обескуражен. Ему с трудом удалось удержаться от искушения добавить сэр. Крэб сильно возвысился со времени своей работы у Кайта. Он стал почти недосягаемым. Теперь он был участником большого рэкета вместе с лордом Фивершемом и этой шикарной женщиной. Он здорово вознесся. «У мистера Калеони нет времени, он никого не принимает», ответил Крэб. «Он человек занятой. Вытащив из кармана одну из сигар Калеони, он сунул ее в рот, но Кьюбиту сигары не предложил. Кьюбит неуверенно протянул ему спички. «Не трудись, не трудись», — проговорил Крэб, шаря в карманах своего двубортного жилета. Разыскав золотую зажигалку, он, черкнув, поднес ее к своей сигаре. «Ну, что тебе нужно, Кьюбит?» — спросил он. Я думал, может быть, начал Кьюбит. Слова его звучали робко среди позолоченных стульев. «Ты ведь знаешь, как обстоят дела», — сказал он с отчаянием, оглядываясь вокруг. «А как насчет того, чтобы выпить?» Крэп с готовностью поддержал его. «Я не прочь выпить рюмочку, просто в память о старых временах». Он позвонил официанту. «Надо да, старых...» «Временах», — повторил Кьюбит. «Присаживайся», — предложил Крэб хозяйским жестом, указывая на золоченые стулья. Оживившийся Кьюбит присел. Стулья были маленькие, жесткие. Он заметил, что официант наблюдает за ними и покраснел. «Ты что будешь пить?» — спросил он. рюмку кухереса», — ответил Крэб сухого. «Мне виски немного соды», — заказал Кьюбит.